Глава десятая. Егеря – молодцы и умницы. Они прекрасно помнили, что рыси и соколы далеко не вегетарианцы, и что, несмотря на потери, жрать что-то надо. Поэтому сумели подстрелить по дороге к косулю. Пока мы с бароном добывали макро, Тихон вместе с егерями приготовил жаркое. Мясо получилось жестковатым. Егеря торопились нас накормить, поэтому умудрились немного пережарить. Но голос не тетка. К тому же запивалось мясо вкусным травяным настоем, поэтому никто не жаловался. Маша пребывала в некой прострации, сидела на крыльце, бездумно глядя в одну точку. О чем она думала в этот момент, мне было неизвестно. Я мыслей, к моему сожалению, читать не умею. Мои музы утомленно посапывали и не лезли с тупыми советами, и я, работая бок о бок с Соколовым, решил порасспрашивать его насчет другой охоты, которая в нашу первую встречу произошла. «Вы знаете, Юрий Васильевич?» Его отчество я услышал, когда кто-то из егерей к нему обратился. «В тот раз, когда мы встретились, прорыв был больше». Еще как больше!» Он вздохнул. «Мы с Машей как раз ехали от вас, когда увидели монстров. К счастью, они были далеко, и нам удалось уйти. А вот вам не повезло, да? Это ведь кто-то из тварей вас ранил». «Ну, что это были твари?» «Тут даже не поспоришь», – пробормотал я, выдергивая макар из сердца паукообразной твари, которую Тихону еще предстоит побрить и отрезать у нее то, что нужно. «Да, тогда мощный был прорыв», – добавил Соколов. «Барон Свинцов рассказал, что они решили попробовать поохотиться в своих угодьях. Мы же еще с разрешением не вернулись к тому времени. А тут прорыв. Они четверых потеряли. Двое были дворянами». «А у вас кто-то пострадал, кроме вас?» «Рысь. Тварь, убили рысь. Мать того рысёнка, который был с нами во время нашей первой встречи. Я выпотрошил второго монстрика с каким-то остервенением. Почему-то я так и думал, что Соколова ни при чем. Барон говорил уверенно. Да и не смогли бы они сыграть тогда и продолжать играть сейчас. Только не после подобных потрясений. И в прошлый раз, и в этот... Они только чудом не погибли, и если сам барон выглядит бодрячком, то вот состояние Марии вызывает некоторые опасения. Зажать бы ее в каком-нибудь углу, где нам не помешают, да потискать как следует. В более осмысленном состоянии возмущение выведет ее из ступора. Должно, во всяком случае. «Я искренне сочувствую». Во взгляде Соколова промелькнула жалость. Но жалость эта не была обидной. Он действительно сопереживал утрате нашего клана. «Благодарю». Я с удивлением разглядывал довольно крупный макар, который мягко светился в окровавленной руке. «Такой крупный, в такой мелкой тварюшке, а в два раза больше, чем тот, который я вытащил из паука». «Ничего себе! Вот это находка!» Я продолжал всматриваться в переливающиеся грани, и тут кристалл начал мерцать. Хотя, возможно, я просто слишком пристально пярился в него и создался этот странный эффект. Не знаю, в общем, что это было, но ладонь с камнем то отдалялась, то приближалась, пульсируя в такт ударом сердца, которое билось все быстрее и быстрее. «Евгений Федорович, очнитесь!» Кто-то легонько шлепал меня по щекам. Я открыл глаза и увидел, что лежу на земле, Он надо мной склонился барон Соколов. «Что же вы так неаккуратно-то? Расширение каналов лучше в спокойной обстановке проводить, чтобы магия смогла как следует укрепиться». «Я не...» С его помощью мне удалось сесть. Штаны уже промокли от налипшего на них снега и неприятно холодили задницу. Надо пойти в горячую ванну залезть, пока простатит в 18 лет не заполучил на пустом месте. Это было бы совсем неприятно. «Что произошло?» Вы начали качать энергию из макро. Ох, я все время забываю о вашей амнезии. Он хлопнул себя по лбу. В общем, так как у вас магия только-только пробудилась... Он покосился на мой перстень, которого в прошлый раз на пальце не было. Она пытается забрать как можно больше энергии. И макры — это первейший источник. Чем более такие крупные. Я, конечно, очень условно сейчас объясняю, Ну так ведь я и не ученый какой, чтобы за умные речи толкать. Могу только посоветовать пойти поспать, чтобы добыча как следует переварилась. Но сначала вам нужно вымыться и как следует поесть. Не обязательно в такой последовательности. Один момент. Я поднялся на дрожащие ноги, опираясь на его здоровую руку. Неподалеку застыл Тихон, глядя на нас, готовый в любой момент прийти на помощь. Мария в обозримом пространстве не наблюдалась. Замерзла, скорее всего, и зашла в дом. «Да, Евгений Федорович. «А почему на вас макры так не действуют?» Я не хотел задавать этот вопрос, но у меня было такое состояние, словно я выпил залпом бутылку шампанского. «Какой откровенный вопрос!» Соколов внимательно посмотрел на меня. «Я уже давно достиг положенного мне пятого уровня». «На меня макр подействует только если я его сожру целиком, и то я не уверен в этом на сто процентов. Тихон, помоги своему господину, а то его совсем скоро развезет». И он хмыкнул, а потом вернулся к тушам убитых им монстров. «И то, правда, ваше сиятельство». Тихон подхватил меня под руку. «Идемте. Пока искупаетесь, я вам еды приготовлю». Я позволил себя утащить, плохо понимая, что со мной происходит. Дальнейшее прошло, как в тумане. Более-менее я пришел в себя, когда меня Тихон завалил на кровать. И то это осознание было недолго, потому что я практически сразу забылся беспокойным сном. В темноте между деревьями мелькнул гибкий силуэт. Я пошел следом, ища глазами рыжую с черными пятнами большую кошку. Она то появлялась, то исчезала. То приближалось, то резко отдалялось. Почти как мерцание макро, которое ввело меня в транс. Если верить Соколову, то в магический транс. Вот только никакой магии я в себе не чувствую. Дед что-то говорил про регенерацию и кошачье зрение, но по мне так это мало походило на магию в том виде, в котором я ее представлял себе. Вот среди деревьев снова мелькнул силуэт рыси, и я побежал за ней. «Стой, подожди!» «Я не успеваю за тобой!» – заорал я, обращаясь к ней. К моему удивлению рысь остановилась и села на землю. Я подбежал к ней и заметил, что остановилась она на поляне, а когда я пересек некую невидимую черту, то по периметру поляну вспыхнуло яркое пламя. «Разве ты не боишься огня?» – спросил я у рыси, даже не удивляясь тому, что пытаюсь говорить с животным. «Я мало чего боюсь, а огонь...» «Это маленькая частичка меня самой», — ответ прозвучал прямо в голове. Со зрением творилось хрен пойми что, а тело горело, словно меня засунули в это самое пламя. «Не бойся, огонь поутихнет, не причинив вреда лесу. Но его искра останется в тебе, не потуши ее, ненароком». «Я тебя не понимаю». Мельтешение перед глазами надоело до такой степени, что я напрягся и начал видеть как обычно. Глядя на рысь, которая наблюдала за мной, слегка наклонив голову на бок, я сфокусировался, и цвета исчезли, окрасив мир в черно-белые цвета. Цвета снова вернулись, когда я этого захотел. Поэкспериментировав со зрением, осознал, что теперь могу вызывать довольно странную способность, когда захочу, а не тогда, когда самой способности приспичит проявиться. Выдохнув, снова обратил внимание на рысь. «Я не понимаю тебя». «Ты поймешь Очень скоро. Ты, Рысев, ты такой же мой сын, как и все остальные. Скоро ты осознаешь свои силы. У меня есть к тебе просьба. Найди того ублюдка, который убил мою дочь на землях, принадлежащих другим моим детям». «Могла бы и не просить». Я говорил вслух в то время как ее ответы возникали прямо в голове. Я сделаю все, чтобы достать его. Хорошо. Я верю в тебя. Откуда в марте появился котенок? Тихо спросил я. Неважно. Она будет твоей спутницей, самым преданным другом. Береги ее. А она в ответ будет беречь тебя и твою семью. Соколовы знали про охоту? Или барон говорил правду, и они ни сном, ни духом? Я хотел верить барону, но доверяй и проверяй, чтобы снова не очутиться с пробитой башкой, на этот раз без шанса на выживание. Соколовы в этом непотребстве не участвовали. Зная барона, вряд ли эти ублюдки решили бы организовать нечто подобное в его присутствии. Кто ты? Наконец-то догадался я спросить. «Я — Рысь, твой тотем, твоя богиня, если тебя такое объяснение больше устроит». «Вообще-то меня ни одно из этих объяснений не устраивало. Примем за аксиому оба. И больше не будем возвращаться к этим вопросам. Мне других хватает». «Прорывы — это что? Пока была возможность обращаться к своему тотему напрямую, я решил ею воспользоваться». Почему-то все, что сейчас происходило, я воспринимал как должное. У меня даже мысли не возникало, что это может быть простой сон или бред моего обдолбавшегося макроми организма. Так что поболтаем, тем более, что есть у меня уверенность в том, что подобное общение не будет происходить слишком часто. Рысь – это прежде всего кошка, а кошки не слишком долго с котятами возятся. Тончайшая грань между изнанкой и внешним миром. «Здесь, в ваших землях, эта грань особенно тонка. Именно поэтому сыновей-рыси поставили на эту землю, чтобы охранять и не давать тварям изнанки заходить слишком далеко. Вы – хорошие бойцы. Ну, кроме тебя». Сидящая напротив меня рысь смешно сморщила морду и чихнула. «Да, кроме тебя. Нужно тренироваться». «Без тебя знаю». Я огрызнулся. Учить она меня вздумала. Не дерзи! одернула меня рысь. Не с девчонкой своей разговариваешь. Мы с минуту бодались взглядами, и я в конце концов отвел глаза. Вот и отлично. Изнанка это прекрасное место для того, чтобы развивать себя и свою магию. Голос в голове замолчал, а затем добавил, прежде чем совсем исчезнуть. На первый раз достаточно. Еще увидимся. Я открыл глаза и уставился в темноту. Ничего не видно. А что если... Закрыл глаза, потом снова открыл. Кошачье зрение сработало как надо. Комната обратилась во все оттенки серого. Но хотя бы стали видны стены и мебель. А вон глаза блеснули на уровне пола. Мышь или крыса. Скорее всего, все таки мышь. Домик считай, что в тайге стоит. Тут полевки толпами ходят. Зато теперь стало понятно отсутствие еды. Незачем мышей разводить еще больше, чем их здесь и так есть. Да и сжирать они будут все, до чего доберутся. Все равно тому, кто сюда приедет, мало что достанется. Так что тут у нас, кроме притаившейся мыши на полу? Я обвел взглядом комнату. Как же непривычно смотреть вот так, словно прибором ночного видения я разглядываешь. Дед в кресле возле кровати вообще чуть ребит. «Так, стоп. Откуда здесь взялся дед?» Словно почувствовав мой взгляд, граф встрепенулся и повернул голову в мою сторону. Привет! Что ты здесь делаешь?» — спросил я, разглядывая его. Сразу же примчался, как только гонец сообщил о прорыве. Он протер лицо руками. «Даже в седло впервые за столько лет залез!» Он замолчал, а потом тихо добавил. «Женя, ты меня видишь?» «Да, вижу. А ты разве меня нет?» Глядя на него, я тоже зачем-то перешел почти на шепот. «Нет», — он покачал головой. «Рысинное зрение не каждому из рысевых дано». Собственно, в последний раз оно проявлялось у моего деда. У него также глаза светились. Мне рысь приснилась. Я откинулся на подушку и принялся разглядывать потолок. Все-таки интересно вот так смотреть. «Это хорошо», — ответил дед. «Покровительница не к каждому приходит. Правда, делает это чаще, чем зрением наделяет. Но всегда хочется большего». К тебе приходила?» «Да, после того, как я от Свинцова кошку спас. Приходила, поблагодарила, но предупредила, что соседей надо было на клан разбить, иначе они скоро снова голову поднимут. У свиней память короткая. А почему хорошего, в общем-то, совета не послушался?» «Какая интересная трещина. Чем-то молнию напоминает, если долго всматриваться и подключить воображение а вон там, прямо над тем местом, где мышь сидела, еще одна, почти такая же. Взять бы и прямо в эту тварь запустить такую же молнию, только настоящую. И я сейчас не о мыше думаю». Там все завертелось очень сильно. У Свинцовых родственники в столице живут, те же кабановы, которые с мышкиными какие-то дела делают. «Кто такой Мышкин?» Я полностью разглядел потолок, и принялся изучать стену. «Князь Мышкин. Весьма одиозная личность. Один из немногих лиц, допущенных к императору без доклада. Так что то, что Кречет прислал сюда всего лишь Медведева, главу Министерства внутренних дел, говорит скорее о некой лояльности к нам, власти. А может, в пику кому-то. Ясно же, что дело для Свинцовых проигрышное было изначально. Шутка ли? Убить тотемное животное на территории клана этого тотема. Так что тут скорее все таки эту гниду защищали, а не нас. И так половина Сибири забурлила. Территории нам отошли, чтобы эту волну успокоить. И Медведев здесь был, так как мужик, в общем-то, неподкупный. Но слегка надавить можно на любого. Например, клан позволить сохранить вместе с жизнью. Да и спас я тогда рысь. Успел. Вот и пошли этим свиньям на уступки. Какие-то закулисные игры. Я в такое никогда не лез. Отец, кажется, в виде компенсации морального ущерба еще торговые льготы получил. И пару контрактов с военными предприятиями разрешили нам заключить. Так что наша воинская часть оснащена прекрасно. Почти на уровне государственной армии. «У нас есть своя армия?» я удивленно посмотрел в его сторону, конечно граф усмехнулся, а как иначе не такая большая как у государя конечно но пару тысяч штыков выставить можем как вернешься из своей академии на летние каникулы мы съездим в гарнизон если желание есть я рад видеть что ты заинтересованность начал проявлять вот так и подумаешь что может быть давно тебе Палкой по голове надо было настучать. Вот давай как-нибудь без кардинальных мер воспитания обойдемся, Проворчал я, а граф тихонько засмеялся. Зачем нам армия? Мы же в краю прорывах частых живем. На защите этих мест стоим. Но с них и кормимся, что уж тут говорить. Первый капитал так точно на монстрах изнанки наши предки сделали. Нам даже далеко за ними ходить не надо. Гров снова усмехнулся, а потом уже серьезно добавил. Но развиваться лучше все-таки на изнанке. Мне уже сказали. Мы замолчали, но это было довольно уютное молчание. Почему мы сидим в темноте? Рысь, больше ночной хищник. Ты и так все видишь, а мне и без видения комфортно, ответил дед. Но мы все-таки люди. И ночью предпочитаем спать. Однако темнота никого из рысевых не смущает. Он замолчал. Ты что-нибудь вспомнил? Нет. Я покачал головой, но вовремя вспомнил, что дед меня не видит. Я заполняю пробелы в памяти. Но так ничего и не вспомнил. Мне уже начинает казаться, что и не вспомню. Где мои родители? Они погибли? Да, при прорыве. Дед вздохнул. Твой отец был сильным бойцом, да и мать кое-что умела. Но вдвоем справиться с тремя монстрами третьего уровня. Нереально. Граф замолчал, а потом добавил. Он защищал ее до последнего. Да, дела. Хотя, может быть, потому и не помню ни хрена. Просто сам захотел забыть. А тут как раз свинцов с дубьем подвернулся. Мне надоело смотреть в таком диапазоне, и я вернул свое обычное зрение. Сразу же обрушилась темнота. Что бы дед ни говорил, но лично мне находиться в темноте было не слишком комфортно. Свет надо бы включить. Я еще в прошлый раз заметил, что в дом вполне себе электричество подведено. Работает, правда, на чем то вроде генератора на макрах, но мы вполне обеспеченный клан, можем себе это позволить». Вставать было неохота, но сидеть в темноте, не видя собеседника, не хотелось все больше. Вздохнув, я сел, осторожно свесил ноги с кровати и нащупал пол. Я так себе точно что-нибудь сломаю, вдобавок к голове. Короткая вспышка совершенно необоснованной злости вызвала чувство жара. Загорелось лицо и руки. От неожиданности я встал, и тут на правой ладони вспыхнул самый настоящий огонек. Самое интересное, что как только это пламя сформировалось, жар от лица ушел, словно схлынул, сформировавшись в этот самый огонек. Он меня не обжигал, и я интуитивно знал, что стоит мне захотеть и сжать покрепче ладонь, как огонь исчезнет. Пространство вокруг меня осветилось, и я столкнулся с изумленным взглядом привставшего из кресла деда. Так, похоже, это не слишком нормально. Тихо спросил я. «Не то слово». И дед рухнул в кресло. А я задумался над тем, какого хрена со мной все-таки происходит.